Глава 29 Крепко сжав губы, Канта безостановочно расхаживал в тишине перед окутанной паром крылаткой. Лишь тросы ее тихо поскрипывали от напряжения, столь же туго натянутые, как и его собственные нервы. Дворцовые гонги тоже зловеще умолкли. В какой-то момент он даже застонал от бессильного раздражения. Не помогало и то, что Саймон постоянно посматривал на луну, медленно проплывающую над отверстием наверху. Шпион дал им время лишь до следующего колокола, после чего будет Тодден приказов залетать. Уже в тысячный раз Канта бросил взгляд на темную дверь, ведущую в вглубь дворца. Но где же вы оба?» Чуть в стороне стоял Рами, скрестив руки на груди с каменным лицом. Лорин держался рядом с принцем. Выражение лица Чаяна было гораздо легче прочесть, оно колебалось между яростью и страхом. Охраняли эту пару трое воинов, остальные уже поднялись на борт, чтобы подготовиться к поспешному влету. Большинство мужчин сняли свои кожаные шапочки и вуали, обнажив красные, покрытые уродливыми шрамами лица. Это была явно жесткая публика, не склонная к улыбкам и не проявлявшая ни малейшего сочувствия к метаниям принца, лишь едва сдерживаемый гнев. Они явно хотели побыстрее убраться отсюда, а я их задерживаю. Звон рассветного колокола заставил Канта вздрогнуть. Разнесшийся по дворцу, вскоре он распространился по всему городу. Канта повернулся к Саймону, который со извиняющимся видом уставился на него в ответ. «Нет». Рами вдруг напрягся, расцепил сложенные на груди руки и ткнул пальцем в сторону двери. «Смотрите!» Канта резко обернулся. Из темного дверного проема в каменный колодец хлынули какие-то фигуры, стремглав бросившись к ним. Все они были одеты в балахон и биорга, но быстро сняли главные уборы. Несколько мгновений Канта вглядывался в перемазанные сажей лица, пока не заметил Фреля и Пратика. Он бросился было им навстречу, но запнулся и даже чуть и не упал, когда вперед протолкалась невысокая женщина, отшвырнув в сторону свой головной убор. Потрясенный, он сразу узнал ее. Лира, предводительница воровской гильдии. Канта заморгал, восстанавливая равновесие. Припомнились слова Саймона насчет того, что кто-то пытается помочь Фрелю. В тот момент он подумал, что тот имел в виду пратика, но это явно было не так. Лира тоже заметила его и ответила на смешливый поклон. «Принц Канте!» и тут же пронеслась мимо него, выкрикивая приказы своей шайки. Добравшись, наконец, до Фреля, Канте заключил его в объятия, попытался обнять и пратика, но получил мягкий отпор. «Вот уж не думал, что у вас получится!» — воскликнул принц. «Мы разделяли то же самое мнение», — отозвался пратик. Вновь оказавшись вместе, они последовали за последними бойцами Лиры, которые уже начали сбрасывать свои балахоны. По пути к кораблю Канту увлек за собой Рами и Лорина. Рами вновь уставился на сброшенную одежду Биарга. «Если я когда-нибудь стану императором, то первым же своим указом прикажу изменить политику в отношении этих одеяний. Это явно обуза». «Пошевеливайтесь!» — зарал Саймон, загоняя их на корабль. «Мы больше не можем ждать!» Они повиновались и поднялись по трапу. Саймон остановил своего его подножия и, вытянув шею, уставился в небо, где голубизну неба омрачал столб свежего дыма. Когда он попятился от трапа, лицо у него потемнело. Канта крикнул из люка. «Ты не с нами?» «Нет!» Саймон пренебрежительно отмахнулся. «У меня есть другие дела, которыми нужно срочно заняться. Веряю вас всех заботам, Лиры и Химарч». «Но...» «Не переживай, юный принц. Я уверен, что наши пути еще не раз пересекутся». В глазах у него промелькнул проблеск лукавого веселья. «Не сомневаюсь, что очень скоро все вы опять угодите в какой-нибудь кипящий котел». Кант не мог с этим поспорить. Повернувшись, Саймон с парой своих спутников направился к выходу из колодца. Все они опять напялили свои главные уборы, готовые раствориться в безвестности. Фрель схватил Канта за руку и оттащил его назад, позволив широкоплечему матросу поднять трап лебедкой. Остальные уже в рулевой рубке, надо присоединиться к ним. Кивнув, принц последовал за алхимиком сквозь битком набитый нижний трюм, куской лесенки, ведущей наверх. Из своего изучения схем таких кораблей он знал, что ведет та на узкую промежуточную палубу, где располагаются несколько личных кают, небольшая кухня и большой кубрик, занимающий всю корму, хотя большая часть этого уровня отведена под рулевую рубку в носовой его части. А над всем этим простирается совершенно плоская открытая палуба, затененная газовым пузырем с заостренными концами. Горя желанием увидеть все это собственными глазами, Канте поспешил по крутому трапу наверх, Поднявшись, он втиснулся в царящую в рулевой рубке суету. Лира вжалась в группу мужчин, Рами и Лорен стояли в сторонке, под пристальным взглядом теперь уже единственного охранника, который держал ладонь на рукояти меча. Когда к ним присоединился Канте, стоящая за штурвалом женщина, очевидно, капитанша повернулась к гостям. «Добро пожаловать на Квисл, она взмахом руки обвела корабль. «Поскольку мы попросту украли эту посудину для данного предприятия, я взяла на себя смелость дать ей имя». С российского это можно примерно перевести как «отравленный кинжал», так что лучше следите за каждым своим шагом. Капитанша смягчила эту завуалированную угрозу улыбкой. Это была длинноногая женщина, затянутая в клашинскую черную кожу, но с белоснежным, почти серебристым лицом и голубыми, как лед, глазами. Канта предположил, что родом она с далекого архипелага Рис, расположенного почти на самом юге Венца. Это впечатление еще больше подчеркивалось ее гладкими черными волосами, убранными в длинную косу с вплетенными в нее крошечными серебряными колокольчиками. Канте мало что знал о ресийцах, за исключением того, что это было матриархальное общество, известное своими наемными убийцами. Даже экипаж, который находился по бокам от капитанши, управляя маневровыми колесами с рукоятками и рычагами, состоял исключительно из женщин, включая молодую судонаправительницу крылатки. У всех был одинаковый цвет лица и темные волосы. Женщина за штурвалом кивнула ему, и при этом в ее косе не звякнул ни один колокольчик. Канте подавил дрожь. Говорили, что рисийские убийцы способны передвигаться совершенно незаметно и неслышно, даже будучи украшенными этими серебристыми колокольчиками. И что единственным предупреждением о грозящей тебе участи будет лишь тихий звон, возвещающий о твоем скором конце. Ее улыбка стала еще шире и насмешливей, видимо, капитанша ощутила, что ему слегка не по себе». «Итак, наконец-то ты на борту. Подойди, если хочешь, и посмотри, как мы взлетаем. Этот спектакль того стоит». Успокоенный ее приветливым тоном, Канте охотно принял ее приглашение и подошел к одному из гигантских выгнутых окон. Алхимия изготовления таких больших куполов из прочного стекла была у клашенцев строго охраняемым секретом. Когда принц подступил ближе, ему показалось, будто он вышел за пределы корабля и завис прямо в воздухе. Сквозь выпуклое окно было хорошо видно и небо над головой, и то, что находилось прямо под носом корабля. Это нервировало. Канта сглотнул и отступил на шаг. «Держитесь крепче!» — выкрикнула капитанша, подаваясь вперед, чтобы передать свой голос через возвещатель в остальное помещение корабля. «Мы взлетаем!» И потянула за какой-то рычаг, крепко сжимая другой рукой штурвал. Негромкие хлопки возвестили о том, что корабль свободен от привязей. Удерживающие его тросы отвалились от корпуса, и крылатка чуть приподнялась над каменным дном колодца. Четыре быстропламенных движителя взревели в унисон, выбрасывая под киль пламя и дым, и корабль резко взмыл в небо. Придавленный внезапным ускорением, Канте повалился вперед, ударившись ладонями о выпуклое стекло. На какой-то ужасный миг ему показалось, что он сейчас вывалится наружу, но стекло выдержало. Каменные стены у него перед глазами смазались в убегающую вниз размытую серую ленту. Но тут они выскочили из темного колодца на открытое пространство, и яркий свет ослепил глаза. Однако Канта все-таки заметил столб огненного пепла и дыма, поднимающийся вверх из самого центра обнесенного стеной сада. Прежде чем он успел как следует его рассмотреть, по обе стороны корпуса раскрылись парусиновые крылья, опершись о воздух. Корабль накренился, быстро проносясь над дворцовыми башнями. Небо усеивали и другие крылатки, описывая плавные круги или уже уносясь прочь. Недавний трезвон гонгов, судя по всему, изрядно напугал Имри, и самые богатые из них теперь стремились покинуть город и пересидеть смутное время в каких-нибудь более безопасных гаванях. Канта улыбнулся, оценив план Саймона. Другие корабли представляли собой идеальное прикрытие для их бегства, просто еще одна крылатка среди множества прочих. Капитанша подразнивающе окликнула его. «Если ты сейчас залапаешь мне стекла, то вымоешь все окна до единого». «Прости», — Канта оттолкнулся от стекла, взял себя в руки и отступил к остальным, которые собрались в задней части рулевой рубки. Когда он присоединился к ним, какой-то шум привлек его внимание к судонаправительскому посту, к шкафчику, в котором хранились карты. Остальные тоже посмотрели в ту сторону, из за деревянной дверцы доносился неистовый стук, сопровождаемый приглушенными криками. Мимо Канте протиснулась Лира. «Похоже, кое-кто тут уже очухался!» Предводительница воров распахнула дверцу. На полу за ней лежала согнутая фигура, связанная по рукам и ногам и скляпом во рту. Подступив ближе и опустив взгляд, Канте с ужасом узнал направленное на него лицо, на котором читалась неприкрытая ярость. Алия. «Твоя нареченная оказалась настоящей львицей», заметила Лира. Канта ошарашенно повернулся к Раме. «Я не знал». Глаза у Рами округлились, лицо потемнело. Скрюченные пальцы его метнулись к запястьям, судя по всему, в поисках отсутствующих ножей. Канте вспомнил недавнее заявление Саймона, сделанное после того, как сам он предложил Рами присоединиться к ним. Шпион утверждал, что заложник им не требуется. Теперь принц все понял. Потому что заложник у них уже был. Лира махнула на Алию. «Дополнительная подстраховка. Нам это может понадобиться», — она пожала плечами. «А если нет, то за нее дадут щедрый выкуп». Канта тяжело дышал. Он ведь тогда просил Рами довериться ему. Принц потянулся к руке своего друга. «Я и вправду не знал!» — Рами попятился, сторонясь его. «Это большая ошибка, о которой все вы еще сильно пожалеете!» Канте опустил руку. Ему оставалось лишь наблюдать, как Али освобождают от пут. Даже после того, как изо рта у нее выдернули кляп, она оставалась мрачно спокойной, свирепо глядя на него. Ее молчание было гораздо хуже любых проклятий или презрительных замечаний. Али вместе с Рами и Лорином вывели из рулевой рубки и заперли в одной из отдельных кают. Фрель вздохнул и похлопал Канта по плечу. Пратик просто выглядел угрюмом, словно соглашаясь с недавней оценкой Рами. Алхимик повернулся к Лире. Голос его был мрачен и серьезен, когда он пришел к более насущному вопросу. «Есть вести из Холлендии». Лира посмотрела через рулевую рубку на открытое небо. «Все вы не так умны, как вам кажется», — заявила она. «Даже наполовину», — Фрэль кивнул. «Король Торрент явно знает, что мы здесь, и что Канта помолвлен с Клашинской принцессой». «Знает, конечно, но это далеко не все, что ему известно». «Что ты имеешь в виду?» Лира вновь повернулась к ним. «Ходят слухи, что два месяца назад холиндийцы отправили в студеной пустоши группу боевых кораблей». Канта вздрогнул, понимая, что это значит. Лира подтвердила его подозрения. Король, и хуже того, этот проклятый исповедник Врид, наверняка знают, что Никс сейчас где-то в пустошах.